Глава 74. Лифт ехал долго и быстро. Они опускались слишком глубоко, и чем глубже опускались, тем легче становилось пассажиром. «Ух», — нервно засмеялся Харитонов, — «вот это мы дали по тапкам». Виктору казалось, что он пережил инфаркт. Удаши дрожали руки. Пустовалов забрал у нее фонарь и посветил на трупы, видимо, в поисках оружия. Он единственный выглядел спокойным. «Не вздумай», — пригрозил Харитонов, заметив, что Пустовалов приблизился к панели с кнопками. «Нам нужно торопиться. Ты, блядь, только на тот свет чуть не отскочил». «Виктор, где мы?» — обернулся в темноту Пустовалов. Виктор ответил откуда-то снизу. «Я думаю, мы уже покинули седьмой блок. Там всего четыре этажа вниз было». Наконец лифт остановился. Двери открылись, перед ними темнел огромный пустой коридор с редкими равноудаленными светильниками, почти не дававшими никакого света. Привычная картина для этих мест. Голые бетонные стены уходили в глухую темноту, но здесь, по крайней мере, было тихо. Когда все вышли из лифта, Пустовалов заметил, что символы на рядах кнопок сменились цифрами, но не совсем привычными. Двузначные числа с 49 по 99. Пустовалов вытащил карту, нажал кнопку 66 и вышел из кабины. Двери закрылись, и лифт повез трупы наверх. Теперь Виктор, вооружившись фонарем, спешно шел впереди. Для начала важно было понять, какой это блок. Виктор бывал во всех, кроме девятого, но это место не узнавал. Катю переполняли эмоции, она была рада даже такому исходу и не понимала, почему стоит опять куда-то бежать, а не отсиживаться в укромном месте. Но когда ей объяснили, что мир не изменился и единственный шанс вернуться туда представится только сегодня, она поведала, что узнала, будучи пленницей Мерзокарима Викторовича. «Через два дня произойдет что-то важное, не знаю, что именно, но они все готовятся к этому». «Переход в новый мир?» «Они постоянно болтают об этом». «И что это значит?» «Понятия не имею». «Но они говорят об этом так, как будто мы типа окажемся в другом месте». «В смысле каком-то далеком месте, что типа прошлый мир, он просто умрет для нас». «Новые условия, новые законы». «Короче, все будет новое». «Физические законы?» – спросил Виктор. «Чего? Или поведенческие?» «Ты чё, самый умный? Откуда я знаю? Пойди и спроси!» Виктор улыбнулся в темноте. «Кстати, это она спасла тебя», — сказал Харитонов. «Спасибо. И не только тебя». Пустовалов изогнул бровь, поглядев на Харитонова. На высоте около пяти 6 метров по правой стене коридора тянулся рубленый выступ перекрытия, намекая, что размеры пролетов здесь не одинаковы. Сам коридор в высоту был виден примерно метров на 12, и такой же бездомный темный потолок они наблюдали в помещениях за однотипными дверями слева. А вот железные двери с правой стороны все были закрыты на кодовые замки, и даже черная карта Пустовалова была тут бесполезна. Впереди коридора как будто что-то выло, и по мере их приближения этот звук нарастал. В конце концов они вышли к широким двойным дверям, за которыми обнаружили просторный балкон, напоминающий небольшую вип-трибуну на стадионе. Пустовалов глянул с него вниз и сразу узнал это место. Они находились в стакане, на дне которого размещался зал собраний. С огромной высоты он походил на крошечную хоккейную коробку, ярко освещаемую двойной линией мощных светильников по периметру на уровне второго этажа. Отсюда же просматривалась нижняя галерея, на которой Пустовалов, сидя тогда внизу, заприметил глухонемого. Между рядами кресел внизу неспешно бродили люди, наверное, уборщики. «Странно, мы так долго спускались, а оказались почти на самом верху», — сказала Катя, стараясь не подходить близко к парапету. Даша напротив подошла вплотную и поглядела вниз. «Тебя это еще удивляет?» произнесла она равнодушно и повернула голову. «А как тебе падение вверх?» «Даже и думать не хочу. Я до смерти боюсь высоты». Разговор о высоте заставил Пустовалова посмотреть наверх и обнаружить, что тьма здесь не такая уж бездонная. Наверху метрах в тридцати темнели массивные очертания раздвижных ворот, напоминавших крышку громадной шахтной установки. «Смотрите!» Виктор развернулся к стене у балкона. Там большими красными буквами, едва различимо на черном фоне, было выведено блок 8. «Так вот мы где. Тебе это о чем-то говорит?» – спросил Пустовалов. «Не особенно. В восьмом блоке я был только на верхних этажах. Официально он не используется, но через него проходит третье ядро жесткости, которое соединяет пятый и второй блоки. Поясни, «Нам нужно найти главный лифтово-лестничный канал». «А тот лифт, на котором мы приехали?» «Не, тот лифт не основной. В главном канале будет не меньше четырех лифтов с лестницами. И они должны быть в центре блока. Но официально лифты в восьмое не ходят. Возможно, и лестниц нет, но сам канал должен быть». «Сможешь найти?» «Попробую», — Виктор развернулся. «Подожди», — Пустовалов указал наверх. «Их ты подключил к десятой кнопке?» «Да». «Но зачем? Они же огромные!» Виктор пожал плечами. «Оставалось место на схеме, и потом, согласно плану, ее диаметр намного меньше. Наверное, дело в том, что это один из выходов наружу. Мне хотелось верить, что это так. Хотя я знаю, что выходов отсюда нет. Вернее, того, что мы привыкли понимать под выходами». «А что же там на самом деле?» – спросил Харитонов. «Проверьте». «Слишком далеко», – усомнился Пустовалов. «Здесь чистый сигнал». Пустовалов достал пульт и нажал большую кнопку. Сначала ничего не произошло, но потом где-то над головой лязгнуло что-то тяжелое. Створки ворот сдвинулись, и, сыпя металлической крошкой, стали с грохотом раздвигаться, являя за собой полосу непроглядной тьмы». «Не похоже на поверхность», – прошептала Даша. Привлеченные странными звуками люди внизу задрали головы. Пустовалов еще раз нажал на кнопку. Ворота замерли и двинулись в обратную сторону. «Работает», – с удивлением сказал Виктор. «Так что же там на самом деле? Если верх здесь – это низ, то…» Слова Даши заставили всех задуматься, пока в Харитонове не взыграло его предназначение – Какого хрена все встали? Окрик подействовал. Все поспешили в коридор за Виктором, но сам Харитонов задержался у приоткрытой двери перед балконом. Эта дверь оказалась единственной открытой по левой стороне. Заглянув в неё, Харитонов присвистнул. За ней оказался обычный темный склад, как и десятки других в этом блоке, но он был до отказа загружен метровыми кубами наличных денег, упакованных в пластик и размещенных на простых паллетах. Харитонов, недолго думая, разорвал полиэтилен первого куба и стал совать пачки евро по карманам. Его примеру тут же последовали Виктор и Катя. Пустовалов взял несколько купюр, осмотрел их, но брать не стал. «Тебе не нужна компенсация?» – спросила у него Даша, когда он прислонился к стене рядом с ней. «Это проблемные деньги. Поддельные? Они из одной серии, их надо отмывать, а это хлопотно. Может, стоит сказать им? А это их остановит?» Перед ними появился довольный Харитонов, который теперь походил на гигантскую черепашку-ниндзя. Каждый его карман сильно топорщился. «Если выберемся, у меня ничего не просите», — сообщил он. «Хотя проставиться обещаю». Потратив еще минут пять на набивание карманов, им пришлось передвигаться почти бегом, но главный лифтовый холл они все-таки нашли, свернув в один из коридоров. Двери четырех лифтов были зашиты листами фанеры, но лестница оказалась на месте». Спустившись в полной темноте на 14 этажей, они достигли первой освещенной площадки. Виктор заглянул за дверь, после чего аккуратно прикрыл ее и жестом указал спускаться дальше. Начиная с этого этажа, они проверяли каждую дверь, пока, наконец, не обнаружили за одной из них указатель «Химическая лаборатория» и «Физическая лаборатория», над которыми маленькими буквами было написано «Блок 5». «Нам нужна технологическая лаборатория», – прошептал Виктор. «Но я не знаю, где она». Харитонов оттолкнул Виктора с пустоваловым, протиснулся в коридор и бесцеремонно ухватил за плечо первого попавшегося мужчину в зеленом защитном костюме. Легко отделаться у мужчины не получилось. Он подробно описал Харитонову путь до технологической лаборатории. Оказалось, надо было спуститься еще на три этажа. Место не нравилось Пустовалову, слишком много охраны, но зато тут уже неплохо ориентировался Виктор и, улучив момент, они впятером выдвинулись в сторону венткамеры. Правда, входили туда по очереди, чтобы особенно не привлекать внимание из-за слишком оживленного коридора. От венткамеры Виктор уже уверенно провел их по техэтажам и вскоре вывел в очередной коридор. Коридор не походил на другие в убежище. У него были белые стены, покрытые водоэмульсионной краской, витражные двери, обычный побеленный потолок с лампами дневного света, противопожарными датчиками и сплит-системами. Они словно оказались в каком-то институте. Коридор был довольно оживленным, но запружен был исключительно гражданским персоналом, что даже немного удивило Пустовалова. Кроме парочки в конце коридора у ресепшена и еще одной в защитных комбинезонах у стеклянных дверей, никто не вызвал у него подозрений. Однако эта четверка насторожила Пустовалова. Прежде он не встречал тут охранников, замаскированных под гражданских. Очевидно, в работу охраны внедрялся элемент оперативной работы, что говорило о том, что за них действительно взялись серьезно. И более того, наличие охранников здесь означало, что они знают о цели их пути. В конце коридора размещался большой стеклянный витраж, на перемычке над которым было дугой написано «Станция технологическая лаборатория». Пустовалов выругался и прижался к стене. «В чем дело?» – нахмурился Харитонов. «Он уже знал, что Пустовалов по пустякам беспокоиться не станет. Встречают, как они узнали». «Догадались, наверное». «Что делать?» Пустовалов задумался, выдохнул. «Здесь без палева пройти не получится». «Послушайте, технологическую станцию можно обойти», сказал Виктор. Все посмотрели на него. «Вообще-то, когда я следил за Иванычем, я тоже споткнулся на технологической станции. Он меня там чуть не спалил. Там нужен билет, но где его взять, я так и не понял. И там их не выдают. Почему раньше не сказал?» «Я не думал, что для тебя большая проблема пройти куда-то без билета». Все засмеялись. «Но ведь дело-то не в этом. Я прошел туда другим путем». «Каким?» Виктор приоткрыл дверь и показал на высокие сдвоенные двери в середине коридора с надписью «Буфет». «Нам нужно туда». «Ты уверен?» «Я прошел там». «Через буфет можно пройти...» Виктор кивнул. «Странно все это». «Да». «Ладно», – сказал Пустовалов, выглянув еще раз в коридор. «Но придется идти раздельно, они ищут пятерых. Виктор, выброси куртку, ты пойдешь первым, потом девушки. И будьте все наготове, потому что когда пойдем мы», – Пустовалов кивнул на Харитонова, – «нас точно засекут». Половина плана сработала идеально. Виктор, дождавшись внушительной группы ученых, незаметно проследовал за их спинами. Кате и Даше удалось провернуть тот же маневр – Когда они исчезли за дверями буфета, Пустовалов взглянул на Харитонова. «Стреляй сразу, как только поймешь, что тебя спалили. Я возьму на себя ресепшн». «Думаешь, они рискнут?» «Их задача предупредить, что мы идем. Но если они увидят, что мы идем не туда...» Пустовалов покачал головой. «Пускай попробуют». Харитонов сложил приклад и сунул автомат под плечо для удобства. Выглядел он совершенно спокойным. Дождавшись очередной группы научных работников, они вышли из венткамеры и пристроились сзади. Харитонов шутил и балагурил все 20 метров до буфета, но не отводил взгляда от парочки в комбинезонах. Пустовалов тоже на них поглядывал. Не то, чтобы он не доверял Харитонову, просто понимал, что те двое у ресепшена слишком далеко, а этим достаточно одного взгляда, чтобы все понять. Метры таяли, но никто не посмотрел в их сторону. Может быть, они профессионалы, но инстинкт подсказывал Пустовалову, что их просто пронесло. Помещение под вывеской «Буфет» больше напоминало мемориально-музейный комплекс или холл какого-нибудь советского министерства, чем, собственно, буфет. Среди архитектурного простора, мраморных колонн и фонтанов Пустовалов не сразу заметил небольшую барную стойку и четыре пластмассовых столика в дальнем углу. Благодаря вытянутым фальш-окнам помещение заливал яркий дневной свет, и казалось, что они находятся в просторном атриуме в ясный солнечный день. Белый мрамор искрил миллиардами кварцевых зерен. От размытой белизны за окнами болели глаза. В центре размещался внушительный фонтан с тремя золотыми шарами, пронзёнными каменным лучом. По углам стояли карликовые пальмы в больших керамических чашах, журнальные столики и диванчики. Все это напоминало Пустовалову, вип-зону провинциального аэропорта. Помещение как будто перерастало свое назначение. Здесь было малолюдно, оно было слишком просторным, и по этой причине ему как будто не нашли применения. Пустовалов заметил только мужчину и женщину за столиком буфета и человека на диванчике в дальнем углу. Со стороны буфета раздавался волнующий баритон, мешая всем сосредоточиться. «Если в мире есть любовь, добрее земля, светлее земля, Ты, словно солнце над судьбою, сердце одно у нас с тобою, Нас ни за что и никогда не разлучат года». С трудом перебивая Магомаева, Виктор провел сбивчивый инструктаж за фонтаном. «Слушайте, в буфете мы должны что-то заказать, тогда нас пропустят в ту дверцу. Вон ту, видите?» Пустовалов посмотрел, куда указывал Виктор, и увидел низкую деревянную дверь справа от барной стойки. «А просто нельзя туда пройти?» «Нельзя. В прошлый раз меня остановил бармен. Этот сухарь...» Пустовалов еще раз оглянулся. За стойкой стоял глубокий старик лет 90, а то и больше. Худой, сморщенный, но при этом в белой рубашке и полотенцем на плече. В прошлый раз другой был. В конце концов, решено было не рисковать и поступить, как сказал Виктор. Виктор один подошел к барной стойке, пока остальные, напряженно косясь на двери, дожидались его у столика. Пустовалов внимательно следил за обстановкой, но никто и ничто пока не вызывало его подозрений. Виктор тем временем подошел к бармену и положил на стойку 100 евро. Старик принялся что-то наливать. Выражение лица его было совершенно бесстрастным. Ни Харитонов, ни девушки не интересовали его, равно как они не интересовали сидящую за пустым столиком немолодую парочку». Пустовалов только сейчас обратил внимание, что они даже не разговаривали. Основную угрозу Пустовалов ожидал из-за распашных дверей с витражами, но пока они оставались неподвижными. Виктор подошел к ним с подносом, на котором стояли бумажные стаканчики и большая бумажная тарелка с пятью пирожками, на вид будто из школьной столовой. «Пирожки с джемом и яблочный сок», – пояснил он, ставя поднос на стол. Берите все и пошли. Все разобрали пирожки и стаканчики, после чего Виктор первым направился к маленькой двери. Пустовалов покосился на старика бармена, но тот не удостоил их никакого внимания. Виктор беспрепятственно открыл дверь и, слегка наклоняя голову, вошел внутрь. Все последовали за ним, сжимая в руках пирожки и стаканчики. Пустовалов входил в низкую дверь последним и оглянулся на витражные двери. Они как раз начали открываться, но кто вошел, он уже не увидел. Пройдя через дверь, они оказались на небольшой платформе с такими же пальмами в чашах и деревянными скамейками у мраморной стены. Потолок здесь уже был низким, обычным. Они ощутили порыв ветра и сразу обнаружили его источник – небольшой туннель. На стене перед пустынной платформой большими буквами из темного стекла была выложена надпись «Буфет». Прямо под ней Пустовалов увидел знакомого робота-уборщика, который, правда, уборкой не занимался, а просто безжизненно стоял между скамеек. Вскоре загремело в туннеле, и к ним выехал небольшой самоходный, похожий на детский аттракцион, поезд с тремя открытыми тесными вагончиками. В первом вагончике сидели двое интеллигентного вида субтильных мужчин. Один в очках, второй с жидкими усами. Оба походили на младших научных сотрудников какого-нибудь не самого передового НИИ. Виктор указал на последний вагон, и все плотно расселись на тесных скамейках. Поезд тут же тронулся. Пустовалов глядел на дверь, через которую они вошли. Происходящее казалось ему странным и чересчур простым. Его настороженность будто передавалась и остальным, кроме Харитонова, который только что проглотил четвертый пирожок потому что аппетита ни у кого не было, и все отдали пирожки ему. Поезд проехал по туннелю метров триста, выехал на такую же пустынную станцию под названием «Весовая». Постояв около минуты, двинулся дальше и проехал еще две станции. На одной из них к младшим научным сотрудникам присоединился третий с конским хвостом и футболке «Блэк Саббат». Все они покинули поезд на следующей станции которая называлась «Исследовательский центр». Виктор прошептал, что им нужно ехать дальше. Покинувшие поезд мужчины бросали на странную пятерку удивленные взгляды, нервируя последних. Один из них, тот, что с усами, наконец не выдержал и сказал «Это конечное». И, видя, что на его слова никто не реагирует, повторил «Конечное». «Слышь, чучело, а тебя кто-то спрашивает?» – рявкнул на него Харитонов. Испугавшийся ученый поспешил скрыться за дверью, а поезд, отстояв положенную минуту, двинулся по туннелю дальше. «Начнет поворачивать, прыгаем», – сообщил Виктор. Сделать это было несложно, у поезда скорость была небольшая, а дверей у вагончиков не было. Вскоре он выехал в небольшой зал и стал поворачивать по долгой дуге. Пустовалов увидел закрытые ворота с вертикальным подъемом. «Здесь!» Виктор спрыгнул, и все последовали его примеру. Это место напоминало метро в той его скрытой части, в которой они провели немало часов. Тусклые фонари, голые стены без отделки, сплетение технических кабелей и многочисленные датчики на стенах. Виктор указал пальцем на едва заметный датчик над воротами. Пустовалов навел туда пульт и нажал кнопку 9. Гильотина ворот медленно, как бы нехотя, поползла наверх. Виктор, не дожидаясь, поднырнул под нее и, сразу схватившись за голову, принялся с горечью причитать. «Нет, нет, здесь не должно быть воды!» Оказавшись в новом помещении, все увидели причину этих причитаний. Заполненный до краев технический бассейн квадратной формы, размером примерно 5 на 5 метров. Вода была прозрачная и хорошо просматривалась глубина, тоже около пяти метров, с учетом искажения. На другой стороне бассейна размещалась металлическая лестница, и в нижней части под водой был заметен проход. «Только не говори, что нам надо туда», – мрачно сказал Пустовалов. Виктор кивнул. «Там дальше далеко?» – спросил Пустовалов. «Какая разница?» – в страхе закричал Виктор, понимая, к чему все идет. «Если все затоплено, какая разница?» Пустовалов схватил Виктора за плечи. «Далеко?» «Метров десять, может. А дальше?» «Такой же подъем, но какая разница?» «Разница есть. У нас нет выбора». «Я не умею плавать», — сказал Виктор обреченно. Пустовалов начал раздеваться. «Ты что? Я проверю. Может, на той стороне ее можно спустить». Он разделся до трусов и майки, потрогал ногой воду и медленно погрузился. Затем сделал несколько глубоких вздохов, нырнул. Вернулся обратно минут через пять, тяжело дыша, и первым делом спросил. «Кроме Виктора все умеют плавать?» Ответом ему было всеобщее грустное молчание. Только Харитонов после паузы невесело сказал. «Деньги промокнут». Пустовалов объяснил, что в коридоре темно, но бояться не надо, он короткий, узкий, просто нужно плыть прямо, а как увидите свет, хватайтесь за лестницу справа или плывите наверх. В общем, не так уж и сложно, но у Виктора обнаружилась какая-то радикальная водобоязнь, он категорически отказывался погружаться в воду, даже после убеждения Пустовалова, что он его протащит. «Ему надо только задержать дыхание. Остальные уже приняли необходимость плыть как данность. Если ты останешься, будет хуже, даже чем если ты утонешь, поверь мне», — сказала Катя. «Хотя ты не утонешь». В конце концов Виктору пришлось согласиться. Первым опустился в воду Харитонов. Он плюхнулся, как морж, и, сделав глубокий вдох, исчез под водой». Его огромные толстые ноги из заводного искажения действительно походили на задние медвежьи лапы. Быстро-быстро перебирая ими, он исчез в проеме. Через минуту погрузилась в воду Катя, а затем Даша. Когда истекла минута, Пустовалов посмотрел в испуганное лицо Виктора, который, не переставая, делал глубокие вдохи. «Когда я скажу «набери воздуха и считай до ста», «Если начнешь паниковать и дергать руками, мне будет труднее тебя тащить, понял?» Виктор кивнул. Они погрузились в воду. Пустовалов ухватил его сзади и зажал ему рот. Виктор не сопротивлялся. Обхватив его правой рукой подмышкой, Пустовалов без особых усилий протащил Виктора по подводному коридору. Паника началась, когда он отпустил его, чтобы перехватить. Виктор, ощутив, что поддержка пропала, но при этом он все еще под водой начал дергаться, и Пустовалову было трудно ухватить его вновь. Тогда он схватил его руку и положил ее на лестничную перекладину. Так Виктор взобрался, а сам Пустовалов выплыл. Водный переход отнял у всех много сил. Харитонов, обливаясь водой, вышел из соседнего помещения с снастиш, открытой дверью. Автомат тоже промок, с горечью сообщил он. Даша и Катя сидели на полу, несмотря на то, что здесь было холодно. Виктор отползал от бассейна на четвереньках, не переставая кашлять. Пустовалов оглядел новое помещение, которое походило на предыдущее, за исключением одной полностью отсутствующей стены. На ее месте размещалось ограждение и слегка раскачивались тросы подъемников. Игнорируя холод, озноб и тяжесть промокшей одежды, Пустовалов направился прямо туда, навстречу сильному ветру. Помня о времени, он предчувствовал недоброе, и предчувствия его не обманули. Опершись на хлипкий поручень, Пустовалов увидел бездонную пропасть, причем не только внизу, но и над головой. Вниз, насколько позволяло зрение, уходила отвесная металлическая стена, словно они находились на невообразимо гигантском корабле. Их помещение было всего лишь крошечной нишей в нем. Он не видел других проемов, только симметричные пунктиры линейных диодных светильников, которые уходили вертикальными линиями вверх и вниз, напоминая гигантские беговые дорожки. В воздухе клубился туман, хорошо заметный вблизи светильников но недостаточно плотной, чтобы скрыть все. Пустовалов видел впереди метрах в пятистах такую же бескрайнюю стену, усеянную пунктирами света. Ему показалось, что стена впереди как будто слегка раскачивалась, словно они действительно дрейфовали на огромных кораблях. Усилению этого ощущения способствовали и звуки, далекий усталый скрип внушительных металлоконструкций. Звук напоминал ему то, что он слышал однажды на закрытой гидроэлектростанции. У левого края ниши висел, слегка покачиваясь на тросах, фасадный подъемник. Пустовалов осмотрел его и, поняв, что это единственный путь, вернулся к Виктору. «Это то, о чем я думаю?» Виктор приходил в себя, прислонившись к стене. «Да, наверх. Как далеко, я не знаю». Пустовалов кивнул, зашел в единственное примыкавшее помещение, что-то вроде небольшой операторской со стеклянным окном в сторону пропасти. Оборудования, правда, тут никакого не было, только стул, стол и пустые шкафчики для одежды. В одном из шкафчиков он обнаружил знакомую сумку «Адидас» со сломанным карабином ремешка. В сумке лежали грязные гаечные ключи, молоток и заляпанный блокнот со знакомыми рисунками. Пустовалов вздохнул и вышел из комнатушки. Не останавливаясь, двинулся к люльке. Осталось полчаса, а сколько еще впереди, неизвестно. «А ну, подняли задницы!» – заревел Харитонов, сам с большим трудом поднимаясь. Пока все нехотя перебирались, Пустовалов осматривал пульт управления подъемником. «Ничего сложного, только три кнопки – вверх, вниз и стоп». «Поехали», – сказал он, когда все забрались и нажал кнопку.